Глава 14. Вечером и следующий день я болел. Голова просто раскалывалась, и боль пришлось глушить алкоголем. Пора возвращать профессора, а то что-то он совсем загулял и не интересуется, как у меня дела. А ранним утром ко мне примчался Потоцкий с круглыми глазами и сообщил, что в здании на Лубянке была попытка бросить бомбу в товарища Сталина. Я задумался. В моей истории бомбу все же бросили, а тут и Власик появился раньше, да и после покушения на Будённого все настороже. Что делал Сталин на Лубянке? «Явно же контролировал обыски у арестованных чекистов и не только, и строил Менжинского. День прошел сумбурно и в ожидании известий, а вечером приехал Власик, чтобы отвезти меня на подмосковную дачу И.В. Сталина, Зубалова, 4». «Как там у вас, Николай Сидорович?» – спросил я настороженно, только увидев его. «Надо сказать вам спасибо за настойчивое предупреждение», улыбнулся хитрый белорус. «Все нормально, спасибо, но от фотоаппарата я не откажусь». Усмехнувшись, я и пошел к Унгеру и Потоцкому. «Людвиг Александрович, вы уж извините, что так получается, но Вы сами видите, как все закрутилось. Раньше у вас все равно ничего не получится, чем у меня. Успокоил я инженера перед отъездом и захватил свой портфель. Надо себе дипломат сделать, а не этот чемодан с собой таскать, заодно и забронировать. Загородная дача крупного нефтепромышленника, владельца заводов и биржевого спекулянта Зубалова, умершего еще в далеком 1912 году, встретила высоченным роскошным кованым забором с виньетками и с русалками. Охранник, увидев нас в кабриолете, открыл ворота. Сама же дача оказалась совсем маленькой, комнаты на три на четыре, вряд ли больше что весьма странно. Какие нелепые причины послужили, по которым Иве Сталин предпочел совершенно нетипичный для новоришей и весьма необычный в архитектурном отношении особняк. Мне стало даже интересно. Видно, что тут тоже недавно прошел ремонт, но к запаху краски добавлялся приятный аромат шашлыка. Привычно отдав оружие власику, пошел на полукруглую полуоткрытую веранду, где находился Сталин. Здравствуйте, господин Сталин. Здороваюсь. Сталин сидел за столом, обложенный кучей разных бумаг, книг, папок и газет, и что-то писал, покуривая трубку. Садись, дорогой. Сейчас на кавказский шашлык есть будем, поднял на меня глаза улыбающийся Сталин. Дальше вдвоем с Власиком аккуратно переложили книги, папки и бумаги на тумбочку и стул. После Власик принес большой медный поднос, и мы больше часа наслаждались отличным шашлыком, зеленью и помидорами под сухое красное вино. Сталин сам, видимо, тоже не часто ест такое блюдо. Вижу, как он тоже с удовольствием наслаждается мясом. Разговор за едой ни о чем, по большей части про мою поездку в Германию и мою Сакиса учёбу раньше. Благодарить меня Сталин за предупреждение тоже не стал, но вот в манере разговора появилась доброжелательность. Ощущение, как будто разговаривают два друга за едой, которые очень давно не виделись. «Какое у тебя впечатление о жизни и изменениях в СССР?» Вдруг спросил Сталин после того, как пожилая служанка убрала со стола и принесла чай с печеньем. Вот это да. Что же такое случилось, чтобы Сталин задал такой вопрос? Скорее всего, он собирает информацию из всех доступных источников и обеспокоен, как я охарактеризую СССР по приезду во Францию. Это раз. Сталину надо оставить мою заинтересованность, как говорят, не за страх, а за совесть, в помощи СССР и лично ему. Еще раз взвесить перед резким поворотом своей политики в стране. Ну и может еще что-то. Не хочу гадать. Вы знаете, господин Сталин, что в истории была не одна попытка создать государство без частной собственности и ни одна не увенчалась успехом. Так что не думайте, что коммунисты самые умные. Скорее наоборот, только в такой необразованной стране такое и возможно. Очень осторожно отвечаю я. «Приведите примеры», ухмыляется он в усы, «у меня на родине это была Спарта, которая все равно пришла в упадок. Ну а самое похожее на вас государство создали иезуиты среди индейского людоедского племени Гуарани в Парагвае. До сих пор католики не знают, как парагвайский эксперимент оценивать, как великую победу католицизма или как еретическую попытку построения Царства Небесного на земле, о которой лучше помалкивать. Тут вы не правы. Еще Поль Лафарк доказал разницу и отрицательное отношение представителей коммунистического движения. Перебил меня Сталин, который явно знаком с иезуитск и республикой. Ну еще бы. Каким коммунистам понравится сравнение с хитрыми иезуитами? Но суть это не меняет. Иезуитская республика тоже долго не просуществовала. Стоило на нее нажать извне чуть посильнее, и она пала. Вам ничего это не напоминает? Сделал я паузу. Вот почему вы не хотите взять пример с вашей соседки Польши? Смотрите, как быстро развивается страна, которая была совсем недавно в составе Российской империи. Не нравится вам название частной собственности? Назовите личный или еще как. И останется эксплуатация рабочих и колхозников. Как раз что у нас сейчас в деревне происходит? Усмехнулся со меня Сталин. Я поспрашивал у вашего инженера, который гостит у меня. Так вот, у вас там, прежде всего, беспорядок и беззаконие. Из этого и вырастают ваши беды. Особенно если вместо Донбасса покупать уголь в Швеции, а не машины, поддел я его в ответ. С этим мы обязательно разберемся, пообещал мне Сталин. Есть общие тенденции. В Дании, Норвегии, Швеции закреплены границы и определены права субъектов земельных отношений на 100% территории, а система кадастров берет свое начало со второй половины 18 века. Урегулирование земельных отношений у скандинавов осуществляется в в форме изъятия земель для государственных нужд с выплатой компенсации и или предоставлении участка в другом месте. Сделал я глоток чаю и продолжил. Не мудрите, а хотя бы повторите хороший опыт, но вряд ли у вас получится. Вы же вымываете все свободные деньги на свои разные авантюры типа австрийской. Нищими же легко управлять и легко подкупить. Но почему коммунисты думают, что это будут они? Ваша же элита, когда ее чуть поманят большим, и вас, и ваше дело, и вашу страну тут же предаст. Может и не ваши боевые товарищи, но их дети точно. Пример Беседовский. Так в истории было и так будет. «К сожалению, вы много хотите от меня. Я и мои сторонники сейчас в меньшинстве и не имеем решающего голоса в правительстве», делая пометки и несколько задумчиво, явно вспоминая что-то свое, ответил Иосиф Виссарионович. «Да, но вы занимаетесь экономикой и, дергая за денежные и материальные рычаги, можете все поменять. Ведь большинству людей совсем не нужна мировая революция. Да и ваш коммунизм с социализмом тоже. Врожденный порок капитализма – неравное распределение благ. Врожденное достоинство социализма – равное распределение нищеты», закончил я словами Черчилля. Сталин встал из-за стола и стал расхаживать по веранде. Потом, без решения крестьянского вопроса мы не сможем построить, провести индустриализацию и, значит, поднять страну с нищеты. Согласен. Вот только ваши методы, силы согнать часть крестьян с земли, забрав у них их имущество, отдать часть другим в колхозы и получить бесплатную рабскую рабочую силу для вашей промышленности, я не поддерживаю. Чем сложнее производство и его продукция, тем невыгоднее рабство и слабообразованные рабочие. Каждый должен ощущать свою выгоду в том, что он делает. Вы знаете, какие чувства людьми, Что заставляло опускаться в путешествие, писать стихи или делать открытия? «Вот-вот», — затянулся трубкой Сталин, — «мы и пытаемся от них отойти». То есть вы хотите изменить сущность людей в малограмотной и нищей стране? Вот вы и смешали умных с дураками, оборотистых и умелых с крикливыми и наглыми. «Мужчин и женщин», — поддеваю его. «Да?» — удивил с такой моей трактовки Сталин. «Как я вам уже говорил, история самый хороший судья. Вы уж лучше поднимите сначала уровень жизни населения, а потом будете экспериментировать в какой-нибудь отдельной области страны». «Бесполезно спорить с фанатиками». «Допустим. А где тогда взять рабочих для заводов и фабрик, что мы построим?» Я остановился передо мной. «Я думаю». Во-первых, задействовать всех своих безработных. Во-вторых, правильное и полное образование передовых аграрных предприятий будет освобождать рабочие руки в деревне. В-третьих, можно частично привести на конвейеры в производстве азиатов, в частности корейцев. Вон их как, что китайцы, что японцы лупят. Ну и ваших тоже потихоньку подтягивать, они будут только рады. В-четвертых, принять евреев и других коммунистов из Европы, где на них сейчас происходят гонения. Обратите еще внимание на итальянцев. Там тоже много недовольных Муссолини, особенно славяноязычные районы северо-востока страны. Вы должны понять, что для будущей тотальной войны население СССР очень мало. Отвечаю ему, пытаясь вспомнить, как вообще в истории это делалось. Странно. Я думал, вы не любите евреев. Мы-то и со своими не знаем, что делать. Хмыкнул Сталин. Да нормально я к ним отношусь. У меня самого на корабле медик французский еврей. Теперь уже хмыкнул я. Тут все просто. Сначала давайте разберемся. Обычные европейские евреи никакой угрозы вам не представляют. Да зачастую там и смешанные браки. Для вас и меня, и не только, представляют проблему сионисты и их кланы. Хасидские кланы, банки Религиозные лидеры, коминтерновцы, члены бунда и польские евреи. Смотрю, как Сталин сел и внимательно стал слушать, уставившись на меня. Хотите, не хотите, но вам придется заниматься этим вопросом. Сейчас в Европе растет антисемитизм. Вспоминают все от Наполеона... Наполеон Бонапарт из обращения к Государственному Совету 7 мая 1806 года о евреях. Французская революция 1789-1799 годов широко велась на еврейские деньги. Грец приводит крупные суммы, пожертвованные евреями, и пользу революции. Особенно рвение выказывали евреи при закупке конфискованных церковных имуществ. Премьер-министр Японии Мобучум Акумоси Генобу 1838-1922 счел своим долгом после русско-японской войны 1904-1905 годов предупредить японцев. Весь мир будет залит реками крови. Источник Достоевский, ФМ, дневник писателя. Москва. Институт русской цивилизации, 2010 год, 880 страница. После 1917 года за чтение этой книги расстреливали. На многие десятилетия эта книга была запрещена в СССР. Историческая справка. До Достоевского и британского банкира Натана Ротшильда. А позднее была обговорена с секретарем по делам колоний Джозефом Чемберленом. Доктор Герцль пытался разъяснить суть британского проекта и свою позицию. Уганда не конец сионизма. Уганда только узловая станция, сборный пункт для Израиля на пути к Сиону. История Израиля собирается повторить в Уганде самое себя. Разве Африке впервые служить евреям этапом к переходу в землю обетованную? Вспомните патриарха Иосифа и землю Гессем. План Уганды был представлен герцлем на шестом сионистском конгрессе в августе 1903 года. План вызвал ожесточенные дебаты. В ходе конгресса большинство российских членов исполнительного комитета сионистской организации вручили герцлю заявление о своем несогласии с планом и покинули зал заседаний. Но в конечном итоге план был поддержан двумястами девяносто пятью голосами. Против высказалось 178, воздержалось 132. По итогам конгресса в Уганду была отправлена комиссия, которая должна была оценить перспективы создания еврейской автономии в Африке. Однако споры на этом не закончились кончились, что ставило под угрозу единство сионистского движения. В октябре 1903 года противники плана Уганды на Харьковской конференции объединились в группировку «Цианей-Цион» – «Сианисты Сиона», лидерами которой стали российские евреи Хасиды Ехель Членов и Менахем Усышкин. Герцль отказался принять делегацию, направлявшуюся к нему с ультиматумом, требовавшим отречься от плана Уганды. Революция 1904 года была не за горами, и они уже тогда мечтали захватить власть в империи. Потом революция 1917 года – увенчавшаяся полным успехом. Следующий европейский еврейский эмиграционный кризис разразился после 30-х. Дополнительным серьезным фактором стала и новая идея Фикс обретения еврейского резервата, так называемый план Мадагаскар. Сам по себе этот экзотический остров, как место возможного еврейского заселения, впервые возник еще в начале века, в сугубо еврейско-сионистских кругах. Первой страной, поднявшей вопрос об эмиграции еврейского населения, стала, однако, не Германия, а Польша, в 1937 году даже посылавшая на остров специальную польско-еврейскую, комиссию. Сами евреи отнеслись к этой идее саркастически, французы крайне сдержанно, а мадагаскарцы горячо протестовали против нее. Потом Гитлер произнес в Рейхстаге 30 января 1939 года свои извивительные слова о поведении демократических стран, проливающих слезы о судьбе несчастных немецких евреев и одновременно отказывающих им во въездных документах. Еще через 8 дней с похожими заявлениями выступил и Альфред Розенберг, чьей шокированной аудиторией был дипломатический корпус и иностранные журналисты. Он потребовал от Англии, Франции и Голландии создание еврейского резервата на 15 миллионов человек где-нибудь на Мадагаскаре, в Гайяне или на Аляске. Холокоста еще никакого не было, но демократические страны ничего предпринимать не захотели. Получить такую заразу, как интернационал с Коминтерном, никто не желал. Новая организация получила название «Имперский центр по европейской эмиграции». Получив назначение возглавить его с 1 октября 1939 года, Эйхман покидает Вену и возвращается в Берлин. Первой акцией Эйхмана в Берлине стала так называемая «Операция НИСКО». После оккупации Польши в сентябре 1939 года в немецких руках оказалось почти в четверо больше евреев, чем их было в Германии до прихода нацистов к власти, около двух миллионов человек. Гитлер предлагает Сталину принять всех евреев, которые в то время находились в Германии. И письмо Чекменева содержит лаконичный ответ на этот вопрос. Принять этих евреев мы не можем, у нас и своих предостаточно. Но возникал вопрос, а куда, где это тихое и достаточно удаленное от Германии место? Приняли постановление увеличить так называемых китайских транспортов и мероприятиям по профессиональности анальной переподготовки эмигрантов. Китайские транспорты служили, насколько можно судить, лишь отчасти для переселения в Шанхай, но главным образом для нелегальной эмиграции в Палестину. Первые недели после 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия вступила в Западную Украину и Западную Белоруссию, советские войска, как правило, не мешали переходу беженцев на советскую сторону. Но к концу октября граница была закрыта. Всего на территорию, занятую Советским Союзом, бежало от 300 до 500 тысяч евреев. Следует заметить, что в то время Великобритания и США отказ принимать еврейских беженцев. Например, в мае 1939 года евреи пытались иммигрировать в США на судне Сент-Луис. Их не пустили в американский порт, и кораблю с 933 пассажирами пришлось вернуться в Западную Европу. После начала Второй мировой войны въезд еврейских эмигрантов в Великобританию и США был закрыт. В 1939 году британцам удалось плотно закрыть двери для въезда еврейских беженцев, упразднив визы, ранее выдававшиеся тем, кого преследовали нацисты. Сделано это было под тем предлогом, что любые беженцы из стран Европы, захваченных на имеют разрешение на въезд, а потому автоматически попадают под подозрение. Летом 1940-го, после падения Франции, когда усилилась вероятность германского вторжения, по Великобритании прокатилась волна паники, вызванная страхом перед распространением шпионажа. Как следствие этого, около 1 трети беженцев, спасшихся от нацизма, были интернированы в специальные лагеря. Вот что об этом говорится в еврейской энциклопедии «Холокост». Как видим в своем нежелании принимать евреев, советские руководители ни в чем не отличались от своих коллег из Великобритании и США. Принципиально, отличие заключалось в том, что в конечном итоге СССР все-таки предоставил кров большому количеству польских евреев. Еще в 1934 году в Восточной Сибири была создана еврейская автономная область со столицей в Биробиджане, но настоящей альтернативой идеи о переселении в Палестину Биробиджан так и не стал. К 1941 году Великобритания приняла примерно 56 тысяч евреев, США – около 53 тысяч, а Палестина – более 46 тысяч. Вот какой был результат борьбы за власть и попытки радикальных евреев сделать мировую революцию. Комментарий автора с историческими справками. «Я вам предлагаю не только принимать евреев и других, оставляя у себя ценных специалистов, но и перенаправить иммиграцию самим, получая при этом прибыль», — отвечаю я. «Поподробнее. Сталин. Вот задолбал он такими своими просьбами-приказами. Все ему подробно разъясни, да еще с фактами. Направить иммиграцию евреев в Кению и сплавить туда и своих сионистов». «Кто-то же должен делать коммунизм в Африке?» Увидел, как Сталин весело усмехнулся. «Попутно наладить отношения с Абиссинией. Это богатая страна. Оттуда вы можете получить необходимые вам ресурсы. Туда же сможете продать не только старое вооружение, но и договориться на службу уволенных с вашей армии военных специалистов». К 1927 году разгорелась борьба за власть и в Красной Армии. По разным причинам уволили около 20 тысяч бывших царских офицеров и нижних чинов, воевавших за Красную Армию. Примечание автора. Следующая эмиграция – это Карибские острова. Там сейчас центр бутлегерства и контраб банды в США. Туда переправить всех ваших преступников и наиболее реакционных и жаждущих обогащения личностей. Надеюсь, вы не повторите такую глупость у себя, как введение сухого закона. И что он мне на это ответит? Вы считаете, что спаивание населения – это правильно? У нас из-за употребления алкоголя травматизм и аварии в стране выросли. Ничуть не рассеялся будущий отец народов. Для начала очень хорошо разберитесь с этим вопросом. Наказывать надо не за то, что пил, а за нетрезвое поведение на работе и в общественных местах. Наказывать сверху донизу, а не как у вас. Введите закон и четко соблюдайте. Даже в мусуль в странах с алкоголем проблемы, несмотря на религиозные запреты. Я бы взял за пример греческие, итальянские, немецкие и французские ресторанчики. И пусть они будут частные, и их будет много. Замените крепкий алкоголь на вино, пиво и другие слабоалкогольные натуральные напитки. Если все же введете сухой закон, посчитайте потери своего бюджета и кому будут уходить доходы от бутлегерства, и не придет ли на замену алкоголю наркомания. Что касается Америки, то там власти ставили совсем другие цели, а не забота о населении, хмыкнул в конце я. Давайте про тропические острова поговорим, что там еще интересного. — улыбнулся Сталин. Вот же у него настроение прыгает. Может, прав был Бехтерев? Я бы на караебах организовать авиакомпанию. При вашей поддержке вы можете оттуда получить не только большую прибыль, но и передовую технику и технологии. Немцы посчитали, что нормальному летчику надо налетать не менее 200 часов, чтобы стать действительно пилотом. Не зря они в прошлом году организовали Люфтганзу. Обратите на это внимание. Может, что-то с острова полезного и себе завезете. Растения или каких животных, прерываясь, запивая чаем. Аж горло пересохло от такого количества слов. Но приходится продолжать. Следующее направление – это Венесуэла. Англичане развивают там добычу нефти. Я думаю, конкуренты вам не нужны, а экспроприированное оборудование, бумажно-официально перепроданное на Карибах, пригодится. Дальше Парагвай. Там сейчас осел ваш царский генерал и приглашает бывших соотечественников к себе. Даже газету в Париже издает. У многих, кто сейчас шатается по Европе, на это переезд нет денег. Помогите с переездом на пароходах, пусть не бесплатно, но по минимуму. Назад оттуда тоже можно привезти много полезных ресурсов. Предлагаю еще один вариант. «Вы все так же настаиваете на будущей большой войне, князь?» Опять переходит на другую тему Сталин. Достаю выписку из прошлогодней немецкой газеты и зачитываю. Европейские государственные деятели не знают, как примирить человека, провозглашённого поборником мира, с тем, кто говорил об Италии как о государстве перманентной войны. Муссолини заявил, что хочет создать армию из пяти миллионов человек с лесом штыков, такие воздушные силы, которые могли бы заслонить солнце над всей Италией, и такой морской флот, который являлся бы реальной угрозой для безопасности других стран. Беспечная прошлогодняя речь Муссолини в которой мекал на возможное вторжение в Германию, зачитываю статью и сразу же перевожу. И он такой не один, это лишь вопрос времени, так что войны не избежать. Эта новость явно не понравилась Сталину, но он пересидел себя и весело произнес. Может вы ко мне в правительство работать пойдете? Должность и зарплату я вам определю хорошую. Нет уж. Для греческого князя слишком мало, для простого торговца слишком много, ответил я чуть переделанной фразой из советского фильма. Из-за нарастающего антисоветизма в мире вам надо изменить состав ваших дипломатических миссий, там у вас полный провал. Многие политики, тот же Черчилль, принципиально не хотят с вами работать и идти на какие-либо уступки. К сожалению, в моем мире Сталин поймет это в 1939 году, назначив наркомом иностранных дел Молотова и отдаст ему приказ. Убери из наркомата евреев. Слава богу, что сказал. Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, неправильно. Латыши и евреи. И каждый за собой целый хвост тащил. Причем свысока смотрели, когда я пришел. Издевались над теми мерами, которые я начал проводить. Из воспоминания Молотова.